«Андрей!» «Да, дядя Сергей!» Мальчишка с такой готовностью развернул лошадь, что казалось, еще немного и рванет первым. «Остаешься здесь! Ты, Дарби и Мастер Вельд прикрываете нам спины!» «Хорошо!» – кивнул он и тоскливо посмотрел на мужчин, надевающих тяжелые стальные шлемы. «Ничего, малыш, придет и твое время!» – бурчит Мэтт. «Ну а что я еще должен был сказать мальчишки Стой здесь!» Нет уж, пусть знает, что любой человек в команде важен. И то, что он еще мал, ничего не значит. Постоит под присмотром старика. Пусть знает, что нужен, тыл прикрывает. Пока мы немного повоюем с парнями. Нас пятеро. Я иду первым и чувствую, как по бокам пристраиваются мои воины. Готовы? Моя вороная зло хрипит и рвется вперед. Да, мастер. «Хейс!» лошадь выносят нас на вершину холма, у подножия которого жаркий клубок драки. Кто-то из наших звонко свистнул. Судя по всему, терр. Вот же стервец. Хорошо свистнул. С переливом и посвистом. Нас не ждали. Эх, как не повезло разбойникам. Бежать не самая лучшая идея. Даже если ты бросил добычу и удираешь. «Куда ты убежишь, тварь, если за тобой галопом летят злые и голодные всадники?» Бастард приятно тяжелит руку и будто срастается с ней. «Да, я отдаю ему свое тепло, а он щедро делится суровой прохладой стали. Еще одно мгновение, и мне кажется, что кровь превращается в раскаленную текущую по жилам сталь. Хейс!» Прямо перед лошадью возникает мужик с топором в руках. Куда руки тянешь, тварь? Удар. Руки тут поднимать не умеют, да и незачем. Тем более, что у тебя и рук уже нет. Не поможет. Мне хочется пришпорить лошадь, но она и сама прекрасно знает, что надо делать. В несколько прыжков она настигает еще одного. Удар. Еще один мужик в мохнатом жилете, спасаясь от моего удара, отшатнулся в сторону и его грудью сшибает лошадь Тремпа. Он падает в пыль и попадает под копыта лошади. Глухой удар, будто арбуз на землю бросили. Вот дьявол. Я догоняю еще одного и рублю наискосок. Есть. Еще один заваливается в пыль, а из разрубленной шеи бьет кровь. Ничего, дороги здесь сухие и пыльные, быстро впитают. Я натягиваю поводья. С остальными парни и без меня разберутся. У кареты еще оставалось несколько нападавших, но их быстро добивают. Да уж. Разбойники сильны лишь численным перевесом, и то, если повезет. Несколько секунд, и все закончено. От путешественников отделяется один мужчина и прихрамывая направляется ко мне. Я вытираю меч пучком сорванной травы и убираю его в нужны. Хватит, повоевали на сегодня. Благодарю вас. Мужчина снимает свой шлем и кивает. На блестящем нагруднике вмятина. Неплохо ему приложили. Длинные рыжие волосы липнут к разгоряченному лбу, а на виске подсохшая кровь. Что-то он слишком мрачный, этот спасенный. Он отводит взгляд от моих чересидельных сумок и мрачнеет еще больше. Робин Нор Ларенс. Серж Думаю, что обойдемся без рукопожатий сухо бросает он. «Простите, не понял я. Вы все прекрасно расслышали. И я думаю, не столько расслышали, но и поняли. Еще раз благодарю за помощь, хоть это и выглядит странно с вашей стороны». Он выделил слово «вашей». «С легким оттенком презрения и брезгливости». «Трофеи принадлежат вам. Не думаю, что добыча будет большой». Но это лучше, чем ничего. Если не имеете ничего против, то займусь своими людьми. Им нужна моя помощь. «Да?» – кивнул я, не понимая, что происходит. «Конечно». Неизвестный кивнул и ушел разбираться со своими ранеными. Я проводил его взглядом и стер пот с лица. Хорошо повеселились. Особенно слова благодарности понравились. Так тонко и изысканно в морду плюнули, что просто Ди удаешься. Ну, видел ты на сумке волчью морду. И что? Спустя несколько секунд подъезжает наш здоровяк. Мастер? Что, Мэтт? Трофеи дерьмовые. Дубины, окованные железом, и несколько дряных кинжалов. Лишь один топор можно будет продать, если никому из наших не пригодится. Денег два долинора и один мюнт. Голодранцы, Берон Хорошо, — кивнул я, не спуская глаз с этого рыцаря. Потом сморщился и повернулся к подъезжающим парням. — Поехали, парни! — Мы уже уходим, — удивленно пробурчал Мэтт и посмотрел на меня. «Да — Да! Я посмотрел на копошащихся у кареты людей и только головой покачал. — А ты что, ждал слов благодарности? «Нет, но...» ну... «Поехали!» «Что-то не так, мастер?» Ко мне подъехал Рейнер. «Ты знаешь, Трэмп, чем ближе я подъезжаю к своим братьям, тем тревожнее становится». «Ваших братьев всегда боялись в Аспирануре», — он пожал плечами. «Я понимаю, если боятся и ненавидят, но здесь их просто презирают». Дальше ехали молча. И чем ближе мы подъезжали к нужному нам месту, тем тревожнее становилось на душе. По пути видели несколько деревянных крестов с останками распятых людей. И сожженный хуторок попался. Во дворе виднелось огромное пепелище с обгорелыми останками человека, привязанного к столбу. Недавно жгли. Еще запах не выветрился. Средневековая инквизиция какая-то на завтра мы прибыли в небольшую деревню расположенную по пути к замку своих парней я оставил в постоялом дворе да есть здесь такой для проезжающих которые не желают рисковать жизнью на южных тропах вечера там бывают опасные выдал торру деньги чтобы обеспечил ночлег для людей потом не расетловая свою лошадь отозвал тремпа и мэдда в сторону что то случилось мастер — спросил Рейнар и хмуро покосился на мои приготовления. «Не знаю», — отрезал я и яростно потер скулу. «Но очень хочу это выяснить». «Я пойду с вами», — проворчал Мэт. «Никуда вы не пойдете. Ни ты, ни Трэмп. Останьтесь здесь и будете охранять Андрея. Если я не вернусь через два дня, то уходите на северо-восток, в рыбачую деревню. В этой сумке серебро и карта». Но заткнитесь и слушайте. Я не знаю, как меня встретят эти братья. Я не знаю, что это за люди. Рисковать у меня желания нет. То, что мы видели по дороге сюда, мне не понравилось. Но там же сожгли ведьм, удивленно начал Рейнер. Ты уверен, что они были ведьмами? Ох, дьявол, лучше бы мне поехать с вами, мастер. Ты совсем расслабился, Мэт! Я добавил в голос металла. Приказываю оставаться здесь. Задача ясна? Да. Вот и выполняйте. Теперь заберите мой меч и кинжал. Себе оставляю топор и щит. От волков отбиться хватит. Все, ступайте отдыхать. Парни хмуро кивнули и ушли. Ко мне, переваливаясь с ноги на ногу, как гусь подошел Дарби. Мастер, у нас одна лошадь расковалась. Я займусь этим. И проверь подковы у вороной Андрея. Мне кажется, что надо одну заменить. Сделаю, мастер. Дарби огладил бороду и поковылял обратно. Я кинул взглядом двор, похлопал вороную по шее и вскочил в седло. Ну-ну, маленькая. Мы с тобой позже отдохнем. Круто развернул лошадь и увидел перепуганного хозяина, выскочившего из дверей гостиницы. Мужик поймал мой взгляд и поклонился. Эки он вежливый!» Выехал за ворота, пришпорил лошадь и двинул на юго-запад. А лошадь, недовольно фыркнув, вынесла меня из деревни, и мы двинулись на юг. До замка было около 20 километров, не больше. А если погода не испортится, то к вечеру прибуду на место. Между холмов змеилась дорога, навевая разные, подчас и неприятные мысли. Что-то не давало покоя. Что именно? Все. Все, что я видел в этом мире. Отношение к черным рыцарям, страх и ненависть. Да ради бога, этим нас не испугаешь. Видали. Отдел, в котором я работал, ненавидела вся контора. А вот презрение очень нехороший знак. Убивающих нечисть можно не любить, можно бояться, но презирать не за что. Или... или я чего-то не понимаю, или не знаю. Спустя час, когда я уже пересек неглубокий ручей и поднялся на холм, на горизонте в голубой дымке увидел замок. Судя по описаниям, это тот самый. Поморщился, но делать нечего. Лошадь немного заортачилась, но я похлопал ее по шее, и она начала спускаться с холма. Дорога шла в обход холма, белее песчаной лентой среди густых зарослей кустов и низкорослых деревьев. Лошадь прошла несколько метров и затанцевала на месте. «Это еще что такое?» Я поднял глаза и замер. Воздух в легких вдруг загустел, и дышать стало неимоверно трудно. «Вот дьявол!» «Нет, на дьявола это было не похоже!» Это был тот самый дракон, которого мы встретили утром. Почему решил, что тот же самый? У него на левой передней лапе одного когтя не хватает. Точнее, есть, но сломан. И вот этот старый знакомый разлегся на тропе и, судя по его взгляду, пропускать меня дальше не собирается. Вороная горцует на месте и даже короткий повод не помогает. Кажется, еще чуть-чуть, и она, закусив у дела, рванет отсюда, как бешеная. Дракон посмотрел на меня и тряхнул головой. Лошадь замерла, только подрагивает немного. Не знаю, но что-то мне подсказывает, дракон постарался. И моя вороная с места не сдвинется, пока он не разрешит это сделать. И что теперь делать? Общаться или драться? С одним топором? Против такой туши? Сомневаюсь, что это хорошая затея. Он меня пришибет, как муху, даже не заметит. И тут в голове зазвучал голос. Ты пришел с севера. Да, я знаю, что означают голоса, звучащие в голове. Да, легкое безумие не самое страшное. Все мы немного безумцы. Кто больше, а кто меньше. Нет. «Ты не прав!» — опять послышался голос. «Безумие обошло тебя стороной!» «Хоть это хорошо!» — мелькнула в голове мысль и унеслась, запутавшись в череде других. Раздался смех. Скрипучий, будто старую калитку ветром качает. «Хорошо!» — опять слышу скрипучий голос и смех. «А ты уверен, что знаешь истинную природу добра и зла?» «Да!» – кивнул я. в глотки пересохло, словно я песок горстями жрал. «Подойди!»